Глава 49. Сначала Кер и Шазим двинулись к горам пешком. Но через час пути Аль, уже несколько раз сбегавший до гор и обратно, объявил, что так они только до замка сутки будут идти. В итоге парням пришлось пережить несколько минут позора, пока их, перекинув через плечо, как мешок с чем-то не особо ценным, донесут до ближайшего удобного подъема. Первым перенесли Шазима, вторым Кирана. Скинув с себя эльфа, Аль хмуро процедил, что кому-то похудеть бы не помешало. А то кичат своей хрупкостью и тонкокосностью, а сами весят, как беременная арчиха. Керна это пробурчал, что тем, кто кичится своей выносливостью, не гоже так убиваться после того, как одного не сильно тяжелого эльфа немного на себе потаскал. Переругивания, как ни странно, закончились довольно быстро, потому как пришлось идти вверх по довольно извилистой крутой тропинке. Тут Аль помогать отказался, поскольку обратно спускаться Керу с Шазимом одним придётся, значит, дорогу запоминать надо. От гор куда бежать уже без разницы, а вот в горах заблудиться, да ещё с толпой ослабленных спасённых существ, опасно. То, что спасённые будут, скорее всего, ослабленные, а часть вообще еле ходячие. Аль между делом на середине пути сказал. И сделал вид, что возмущение Кера не понял. А ты на что рассчитывал? Дарсиш кровь у них пьёт, образцы его тоже. Так что они там еле живые все. Хорошо, что у отца поставка обычной еды отлажена, причём не из окрестных деревень, а куда мак этот старый портал откроет. Так выходит, кареташа людей из той деревни, из которой народ на её стаю с вилами пошёл, помнишь? Шазим обменялся с Кираном понимающими взглядами и даже договаривать не стал. Одной загадкой меньше. Ясно теперь, зачем люди из деревни понадобились. На прокорм Дарси и его клану. Доброе дело они делают, помогая Алю своего отца убить. Только в мире же ещё вампиры есть. А других, таких как Дарси, много? Шазим большую часть подъёма волком бежал, но иногда обращался в человека, чтобы с Кером парой слов обменяться и Алю вопросы позадавать. Керан с Ферянши старался не переговариваться, потому как словами они в основном лишь нецензурными могли обмениваться. Вот раз объединились, чтобы Акиту остаться уговорить, и хватит. Хорошего понемногу. «А я знаю», — огрызнулся Аль. Но потом, поразмышляв, добавил. «Не больше десятка, я думаю. Дело в том, что такие, как он, детей иметь не могут, а с обращенными кровью сложно всё». Если не в утробе у матери обращать, как Дарси делает, а позже, тогда они слабые выходят, значительно слабее первородных не только физически, но и на голову. Альсу хмылкой пальцем у виска покрутил. Вот те, что вампирами рождаются, те повыносливее. Но тоже всякое бывает. Поэтому Дарси со смесками любит работать. Говорит, что те здоровьем покрепче. А куда остальные делись? или их изначально мало было, продолжал допытываться Шазим. Как по мне, так они сами друг друга поубивали, а потом мир так поделили, чтобы не сталкиваться, усмехнулся Аль. И ещё, если жить сотню сотен лет, то умом от скуки тронуться можно. Вот мой отец и поехал немного. Их рыч старый, Мак этот, тоже не совсем в себе. Но увы, эльфы, Тут Ферянша скосил глаз на Кера и пакостно так ухмыльнулся. Все немного повёрнутые. «Деление — это ваше на чистых, слегка грязных, совсем грязных, вдрызг запачканных и магии одарённых. Это же сумасшествие полное!» «Тебя не спросили», — мрачно огрызнулся Керан, про себя в чём-то даже соглашаясь. «Но раз эльфов задевали, значит, вступиться надо Не будет же он всяким неэльфам позволять его расу оскорблять. Вскоре стало недопререканий, потому как слегка прохладный осенний денёк плавно превращался в люто-морозный зимний, и даже шазиму в волчьей шкуре было зябко. А ушкеру, несмотря на взятые с собой тёплые валеные сапоги и полушубок, тем более. «Теплокровные», — презрительно пофыркивал на них Аль. «Как вы обратно отсюда добираться будете?» Кер тоже всё больше и больше себя обманутым чувствовал. Но придраться вроде как не к чему было. а помощи сами просили. Про холода их предупредили, но почему-то о таких лютых он не подумал. О том, что вампиры у своих пленных кровь пьют, должно было ума хватить догадаться, но не хватило. Большое всеобщее спасение может и не выйти. Оль арабы спасти, да самим убежать успеть. И то счастье. Только как же можно остальных погибать оставить? Но теперь собой жертвовать тоже с осторожностью надо. Ведь не только за лисичку в ответе, но и за их ребёнка будущего. Как же Керан это ненавидел, когда кругом развилки, и возле каждой выбирать, как дальше действовать надобно. Почему прямых путей нет? Хорошо, хоть в замке вначале всё пошло не то, чтобы совсем по плану, но более-менее так, как задумано было. Аль быстро пробежался, дежурных оборотней-ключников выловил, шеи им свернул, а тела мёртвые вниз стащил, где лёд и мороз. Дождался, пока Кер за деревенелыми от холода пальцами связки с ключами стел тел поснимает, и пока кровь ещё тёплая, от души напился. Ну и перекусил, а остатки своего пиршества в снегу закопал, чтобы не пахли. Парни же наверх пошли. Керан на нужной лестничной площадке остановился, А Шазима, как и собирался, отправил еще выше, лишь один ключ ему выдав от всего этажа, на котором вампир свою коллекцию странных существ держал. Аль предупредил, что охрана стоит прямо на лестнице, чтобы не побегу помешать, на которой у большинства там запертых и сил-то нет, а к запертым никого особо голодного без позволения Дарси не пускать. По задумке, волчонок должен был прятаться и ждать, пока охранники на шум прочь не кинутся. А шум создавать Аль с Кираном будут, выпуская идеальных и неидеальных, чтобы все друг друга поубивали и упокоились с миром. С этим тоже вроде как по плану всё шло. Аль довольно быстро появился. Принялся от комнаты к комнате бегать, прислушиваться, перестукиваться, перешёптываться и тыкать в каком-то ему известном порядке, выпуская на волю монстров. То страшных, то вроде бы таких же почти привычных, как сам Аль. На Кера они косились, как коты на мышь, но не трогали. Может, и хотели бы, но Ферянша никого к своему помощнику не подпускал, а при попытках ослушаться напевать начинал. У Керана тут же руки опускались, и в душе сразу тоска буйствовать принималась. Дебрим вспоминался. Обида на Фанинейла. Лисичка, одноброшенная, без присмотра. Вот спрашивается, чего тосковать по лисичке, когда надо быстро всё задуманное сделать и к ней бежать? Вот за такие мысли цепляясь, Кер себя от рыданий, сердце раздирающих удерживал. Вампирам же цепляться не за что было, поэтому и старались они просто Аля не злить. Да им и не до того было. Как первые на свободе оказались, так между собой в споры вступили. Ферянша только масло в огонь подливал да подначивал. Только не все такие глупые да додрачливые были. Кто-то насторожился, но Аль, быстро Кера подхватив, клеткам его перенёс, в которых тоже чудища сидели. «Открывай!» — рыкнул. А сам побежал куда-то, оставив эльфа один на один с кровопийцами. Хорошо напоследок подсказал. «С козла начни, тот тебя от остальных прикроет». Кого Аль козлом назвал, Керан бы долго среди всех клеток искал. Но тот сам о себе сообщил, заблеев настойчиво. У Кера от волнения и руки тряслись, и зубы сжатые скрипели, и ключи в скважину не попадали. Страшно ж одному среди красноглазых голодных тварей оказаться. А они ещё принюхиваются, пофыркивают, перешучиваются между собой, кто говорить внятно в состоянии. Так и тянет за меч схватиться и порубать хоть часть. Только видел уже Керан, как эти чудища быстро двигаются. Пока он мечом взмахнёт, Его уже на части разорвут. Вот и сдерживал умом инстинкты из последних сил. Очень хотелось плюнуть на уговор и побежать к Шазиму. Спасать тех, кто действительно спасения достоин. Да только сглупил с самого начала. На блеяние подошёл, да почти не задумываясь, козла этого выпустил. А потом козёл и правда на его защиту встал, прикрывая от остальных. Может, не так изощрённо, как Ферянши, ни песней. но рогами отпугивая. Только при этом и увиливать от дела не позволял, этими же рогами от клетки к клетке подталкивая. У Кера даже мысль нехорошая в голове появилась, что когда он всех чудовищ на свободу выпустит, съест его это странное создание, на рога подцепит и... Так что последнюю клетку открыв, меч резко вытащил и приготовился жизнь свою подороже продать. Раз уж как дурной обещание данной эфирянши чтобы ему икалось, выполнять решил, то теперь самое время попытаться к выходу пробиться, благо недалеко. Хоть в чём-то по уму поступил, с конца дальнего клетки открывать начал. Но козёл лишь заблеял, будто смехом давился, и в клетку Кера рогами запинал. А эльф и сам сообразил дверь захлопнуть, к другой стороне отбежать и переждать, пока все им отпущенные по замку разбегутся. Один лишь козёл настырный и остался. Мало того, следом за кером наверх пошёл. У парня бедного от такого сопровождающего дыхание даже замедлилось. Кто ж знает, что на уме у этого недоживотного. Хотя вроде как засчитаешь, если вдруг что. оборотни коллекцию Дарси охраняющие, очень удивились, когда по лестнице к ним эльф с козлом двуногим поднялись. Только на большее у них времени не хватило. Миг... и кого рогами проткнуло, кому голову оторвало. Смотреть, как пирует ещё один монстр, пусть и на их стороне вроде как сражающийся, Керану до тошноты не в оказалось. сражение с охранниками хватило. Жуткое зрелище. Шазим пирующего козла вообще по стеночке стороной обошёл. Прям вот чёрной мышкой за дверь прошмыгнул. Ну и Кер за ним. Насчет того, что ходячих среди спасаемых существ мало окажется, Аль преувеличил. Худые все были, бледные, с синевой под глазами, но стеной стояли, готовые защищаться. Особенно, когда оборотня увидели, накинулись на него кто с чем. Хорошо Киран успел другу на помощь, вопя отчаянно о том, что они с благими намерениями пришли, спасать и уводить отсюда прочь. Коллекцию свою только Дарси удерживать и подчинять мог. голосом успокаивая. Сила остальных вампиров на волшебных существ не действовала, если речь не о физической силе шла. Вот и привыкли они сами себя защищать до последнего. И Дарси бы с радостью уничтожить попытались, да не получалось ему противостоять. Выслушав Кера, коллекция вампирская бурлить перестала, подзатихла и потекла вниз по ступеням, друг друга поддерживая. Впереди Шазим бежал, дорогу показывал, А сзади Керан с козлом своим шагали, тылы прикрывая. Но на той лестнице, по которой они двигались, не было уже никого. Основные сражения в залах шли. Прав был Аль. Не до них сейчас ни вампиру с его кланом, ни оборотнем вампирским. Кер старался гнать прочь мысли, что как-то всё больно хорошо да гладко, но напряжение не отпускало. Даже когда последний большой зал на первом этаже миновали, и из замка вышли, всё равно трясло ещё. По сторонам оглядывался, нападение вражьего ждал. Только пришло оно не сзади и не сбоку, а сверху. Когда уже даже заснеженную часть миновали и к спуску с гор приблизились. Вот тут-то в небе мышь летучая показалась и прямо перед Шазимом приземлилась, обернувшись в Дарсе. Козёл заскулил испуганно, спасённые все в кучу сгрудились, По краям самые храбрые да отчаянные выстроились. Шазем ощетинился, к драке приготовился. Да только едва вампир говорить начал, ясно стало, не будет никто сражаться. Если от Али тоской безысходной веяло, то отец его в людях силу жить и желание сопротивляться голосом своим убивал. Даже тоски не оставалось. Просто все чувства исчезали. Пустота внутри и больше ничего. Керан как мог сопротивлялся, шаг за шагом заставляя себя идти, ближе и ближе, рукоять меча сжимая. И пусть понимал умом, что не успеет даже махнуть этим мечом, но просто так сдаться не мог. Даже лисички свои подумав и о том, что если выживет сейчас трусливо, то может потом сбежать к ней получится. Жить в заперти, в вечном страхе, как корм вампирский. Да и не оставит их в живых. Не дурак же этот усмехающийся, розовоглазый древний, от которого прямо вот пылью прошлых веков пахнет. И тут мимо Кера вихрь пронёсся. И дальше замелькало всё. Пыль столбом, удары, выкрики. Но чары вампирские спали, и все быстро-быстро вниз побежали, даже козёл. Правда, сначала тот с земли что-то схватил и заблеял радостно. Один Керан остался, зрение напрягая и пытаясь понять, кто Аль, а кто Дарси. из бледных теней, перед глазами мелькающих. Просто понимал он, что если сейчас вампира-старшего не убить, он снова с неба на них рухнет. Так что точку надо было ставить здесь и сейчас.